Начала скакать, резвиться, радуясь простору, подбрасывая мохнатый зад, оставляя глубокие треугольные следы на снежной простыне. Остановилась возле бурой проплешины, стала разрывать смерзшуюся землю роговой нашлепкой на носу. Вздыхая, ахая и блея, видно, почуяла что-то съедобное. — Здесь нет дичи, — сказал Дик с осуждением. Он обращался к Томасу, будто тот был в этом виноват. «Я через три, если все будет нормально, дойдем», — сказал Томас. «Или через четыре». «А говорят, что вышли шли две недели». «Мы шли тринадцать дней. Была зима, было много больных и раненых. А сейчас мы налегке. Удивительно, как будто вчера было. Мы стоим с Борисом и смотрим вниз». До темноты удалось достичь гор.